Глава двадцать седьмая. Гости начали съезжаться с утра. Первым, конечно, прикатил Гриша Баритинский. Он появился на роскошном спортивном кабриолете синего цвета. Рядом с Баритинским сидела Лиза Темникова и счастливо улыбалась. «Опередил меня!» — заорал Баритинский, выпрыгивая из машины. «Первым женишься!» — и кинулся обниматься. — Ну, Никита, ничего, я на Новый год тоже свадьбу закачу. Считай, ты уже приглашен, так что не отвертишься. — Да я и не собирался, — улыбнулся я, вырываясь из его объятий. — А это что такое? Я с изумлением уставился на трейлер, который натужно пыхтя подъезжал к усадьбе. На трейлере возвышалась огромная деревянная бочка, туго перетянутая стальными обручами. Вслед за трейлером в перевалку ехал автокран. «Это подарок», — гордо заявил Гриша. «Лучший тороповский коньяк. Я у них все погреба опустошил. А то вдруг у тебя посреди свадьбы выпивка кончится. А когда бочка опустеет, в ней можно поселить Потапа. Будет жить как греческий философ». Потап недовольно заревел, встал на дыбы и пошел на князя. Медведю не понравилась идея жить в бочке, пропитанной коньяком. Вслед за Баритинским появился отец Виктор. Священник приехал на такси и почему-то с чемоданом. «Знаешь, Никита, я ушел из монастыря», — сказал он, здороваясь со мной. «Ты был прав, нечего мне там делать». «Чем теперь займешься?» — спросил я. Виктор беззаботно пожал плечами. «Не знаю, может, вернусь в пчелиную дачу, а может, подамся в ликторы. Магический дар у меня есть». «Ха, обсудим», — засмеялся я ободряюще хлопнул Виктора по плечу и пошел встречать других гостей. Это был Павел Лаврентьевич Тишин, супругой. «Поздравляю, Никита Васильевич!» — улыбнулся Тишин, крепко пожимая мне руку. А его супруга крепко расцеловала Киру. Вслед за Тишиным приехал генерал Новиков, подтянутый в парадном мундире. Гости потихоньку собирались. Не было только Ильи Ивани Тороповых и обещанного вертолета. Почесав переносицу, я достал магафон и набрал номер Торопова. Приятный женский голос сообщил мне, что он временно недоступен, и предложил оставить сообщение. Я коротко объяснил магафону все, что думал о торпове и его поступке, а потом повернулся к гостям. «Прошу к столу!» «Подождите!» — донесся от дороги отчаянный голос. «Господин барон! Господин губернатор! Подождите!» Я удивленно обернулся. К нам на велосипеде ехал мой новый знакомый, коллектор имперского казначейства Матвей Кузнецов. Он подпрыгивал в седле и бешено крутил педали. — Подождите, господин барон! — голосил коллектор. Подъехав ближе, он спрыгнул с велосипеда, но зацепился каблуком за раму и вместе со своим железным конем рухнул на землю. Я помог парню подняться. — Господин губернатор, я извиниться хотел! — отчаянно заявил Матвей. — За что? — удивился я. — Ты выполнял мой приказ? — Да нет, — отмахнулся Матвей, — за то, что уговорил вас акт подписать. Я должен был сам поплыть с вами к демону. — Ничего, в другой раз непременно сплаваешь, — успокоил я его. — Поздравляю со свадьбой, господин губернатор. — Спасибо. А ты от самого Новгорода на велосипеде гнал? — Ну, да. Матвей сконфуженно улыбнулся и незаметно потер задницу. — Давай с нами к столу, — решил я. «Кира Андреевна, ты согласна стать моей женой?» — спросил я. «Согласна», — глядя мне в глаза, ответила Кира. Я взял ее руку и надел на безымянный палец перстень с магической жемчужиной. Жемчужина коротко вспыхнула пронзительным зеленым светом и снова засветилась мягко, почти незаметно, как будто сама магия порадовалась за нас. «Горько!» — закричал Баритинский, поднимая бокал с коньяком. «Горько!» — подхватили остальные гости. Я обнял Киру и поцеловал ее. Гуляли от души. Все получилось душевно и хорошо, по-домашнему. Нас поздравляли по очереди. Баритинский то и дело орал «Горько», перебивая очередного запутавшегося оратора. Но делал это так весело, что все от души хохотали. А князь, к тому же, не забывал наполнять бокалы из огромной бочки, в которую оказался вкручен специальный латунный краник. Потом пришло время подарков. Аркадий с Машей преподнесли нам бочонок магического пива в виде пузатой рыбы. Чешуя у рыбы была сделана из тонких пластинок изумруда. «Это от нас и от астры с ботаником», — смущаясь, сказал Аркадий. «Поздравляю». «Спасибо», — улыбнулся я. Степа Лабуаль поднялся со своего места. «У меня тоже есть подарок, Никита», — сказал он. «Вот» и протянул мне толстую книгу, судя по не очень ровному переплету, сделанную вручную. «Здесь э, все мои записи о сверхдемоне», — сказал Степан. «Все, что мне удалось найти». «Так вот, чем вы занимались по ночам в своей лаборатории», — догадался я. «Спасибо, Степа». Алена Ивановна что-то шепнула на ухо Арсению, и они скрылись в доме. Через минуту окно кухни распахнулось, и из него выплыл торт. Огромный, в три высоких яруса, гости восхищенно ахнули. Торт величаво поплыл к столу. Его поддерживала невидимая магия воздуха. Когда торт поплыл ближе, я рассмотрел его и удивленно покачал головой. Торт был украшен шоколадными скульптурами. В центре стояли мы с Кирой. Одной рукой я обнимал Киру за плечи, а вторую положил на рукоять шоколадного меча. А вокруг нас живописные группы расположились... «Все мои демоны!» Я узнал циклопа с его огненной плетью, убийцу, его фиолетовые глаза были сделаны из крохотных капелек крема, сахарный демон льда держал на плече, молот и свирепо скалился. «Алена Ивановна, вы настоящая волшебница!» — сказал я. Достоевская довольно улыбнулась. Я поднялся с места. «Прошу минуту внимания! Мы с Кирой Андреевной рады, что сегодня в нашем доме собрались самые близкие люди». Спасибо вам за чудесные подарки и поздравления. Но самое главное — это наша дружба». Я замолчал и достал из кармана бархатный футляр, в котором хранились родовые перстни. «Кто из вас хочет присоединиться к роду Волковых, стать не просто близким, а родным для нас человеком?» «Я хочу!» — кивнула Алена Ивановна и подлетела ко мне. Я вручил ей родовой перстень. «Носитесь честью!» «И я?» кивнул Степан Лабуаль. «Рад, что мы вместе, Степа!» Николай Степанович Лабуаль тоже подошел ко мне. «Почту за честь, Никита Васильевич!» Я протянул ему перстень. «Приветствую в наших рядах, Николай Степанович!» Маша решительно подошла вслед за дедом. Я вручил ей перстень. Маша надела его на палец и радостно улыбнулась. «Спасибо, Никита Васильевич!» Потом села рядом с Аркадием, Аркадий восхищенно смотрел на Машу, и на его руке тоже сверкал перстень рода Волковых. «Ура!» — крикнул я, поднимая бокал. «Ура!» — подхватили все. И тут над лесом раздался еле слышный гул вертолетных винтов. Он быстро приближался. «Ника, здесь какая-то странная летающая машина!» — предупредил меня Ураган. «Она летит прямо к усадьбе!» «Это друзья», — успокоил я демона воздуха. «Значит, Илья все же не опоздал». Гул винтов перешел в рокот, вертолет появился над лесом, он шел низко над верхушками деревьев. Небольшой, вытянутый, похожий на рыбу, и цвет был подходящий, серебристый. На борту отливал золотом герб империи. Вертолет завис прямо над нами. Ветер от винтов сорвал с яблонь пожелтевшие листья, и они полетели по саду. Затем вертолет качнулся в сторону, нашел пятачок свободного пространства и осторожно опустился прямо во двор нашей усадьбы. Из кабины пилота выскочила стройная девушка в летной форме, ее темные волосы были собраны в тугой пучок. Девушка ловко откинула трап и застыла возле него. Из вертолета показался Илья Торопов. За ним, весело улыбаясь, шел Ванька. А следом... «Император!» — изумленно прошептала Кира. И все, словно по команде, поднялись со своих мест, приветствуя Его Величество. Император подошел к нам. «Поздравляю, Никита Васильевич», — сказал он, дружески пожимая мне руку. Потом поцеловал пальцы Киры. «Благодарю за приглашение, Кира Андреевна», — и улыбнулся всем. «Прошу простить нам опоздание. Встречный ветер немного задержал. Никита Васильевич, прошу вас принять свадебный подарок». «Личный вертолет, а к нему в придачу лучший пилот империи!» Темноволосая девушка в летной форме гордо вскинула голову. Я заметил, что Костя Захаров не сводит с нее глаз. «Спасибо, Ваше Величество!» — улыбнулся я. «Но это подарок не для меня, а для Киры Андреевны!» «Никита!» — ахнула Кира. «Теперь ты сможешь летать в столицу, когда тебе вздумается!» — объяснил я. «И не растеряешь своих клиентов!» Илья покачал головой. «Барон, ты не устаешь меня удивлять!» «Прошу к столу, Ваше Величество!» — улыбнулся я. «Будьте как дома. Илья, Ваня, вы тоже проходите!» «Никита Васильевич!» — осторожно сказал император. «Думаю, вы понимаете, что я прилетел не просто так. Я предлагаю вам стать не временным губернатором, а полномочным». Он внимательно посмотрел на меня. «Здесь ваше поместье, ваш род, ваш дом. Кто лучше вас управится с губернией? Что скажете?» «Мне надо подумать, ваше величество», — вежливо ответил я. «А пока давайте есть торт». «Давайте!» — весело подхватил Баритинский. Он первым стапал шоколадную фигурку циклопа и откусил демону рогатую голову. «Вкусно!» «Ник, что он себе позволяет?» — прорычал циклоп. А Проныра весело расхохотался. «Ник, у нас тоже есть подарок, общий от всех демонов». «У вас?» – удивился я. «Да», – невозмутимо подтвердил маленький демон огня. «Но нам нужна аномалия. Воплоти нас». Я щелкнул пальцами, и в саду возник огромный купол магической аномалии. Внутри купола один за другим появлялись демоны. Гости восхищенно замерли. Циклоп вышел вперед и хриплым голосом затянул боевую песню. Он пел на древнем языке демонов, но по сверкающим глазам Циклопа и по его интонации можно было догадаться, о чем он поет. О кровавых битвах, о горечи, поражении и радости побед, о погибших и обретенных друзьях, о славе, которая проходит, и дружбе, которая не кончается никогда. Остальные демоны подпевали Циклопу «даже убийца, даже живчик». Они гордо смотрели на нас, бесстрашные бойцы чужого народа и самые близкие мне существа. — Пой с нами, Ник! — беззвучно шепнул мне умник. Я не знал слов, но уловил гипнотический ритм. Этого оказалось достаточно. Я пел вместе со своими демонами, так же искренне, как воевал вместе с ними. Коллектор имперского казначейства Матвей Кузнецов вдруг вскочил с места. — Эх! — Отчаянно крикнул он звенящим от напряжения голосом и присоединился к нам. И тут запели все, даже император. Хор голосов слаженно выводил дикую боевую песню. Потап кружился на месте, рыча и искря когтями над головой, с когтей сыпались молнии, и я подумал, что сегодня — лучший день всей моей долгой жизни. — Спасибо, парни, — беззвучно сказал я демонам. — Это отличный подарок обвел взглядом всю дружную компанию, которая собралась за огромным столом, и решительно кивнул императору. «Хорошо, Ваше Величество. Я согласен». А через час в моем кармане коротко пискнул мегафон. Я украдко взглянул на экран. Сообщение от Семена Евграфовича. «Все готово, господин барон». Я улыбнулся и шепнул на ухо Кире. «У меня есть для тебя еще один подарок. Идем в дом». Мы с Кирой поднялись в кабинет. Я открыл свой личный макбук, запустил программу видеосвязи и вызвал Семёна. «Добрый вечер, Ваша милость», — сказал Семён. Его конопатый нос занимал половину экрана. Затем Семён увидел Киру. «Добрый вечер, баронесса. Поздравляю!» «Спасибо, Семён», — улыбнулась Кира и нетерпеливо посмотрела на меня. «Что за подарок?» — я кивнул на экран. «Гляди!» «Семён, покажи нам!» На экране поплыли интерьеры. Спальня, столовая, гостиная с мягким диваном и большим камином. — Что это? — удивилась Кира. — Как красиво! — Тебе нравится? — спросил я. — Конечно. Это наш новый дом в столице, а еще там есть твой рабочий кабинет. В нем ты сможешь работать и принимать важных клиентов. Есть, Семен? — Так точно, господин барон, — невозмутимо подтвердил Семен Евграфович. — Сейчас покажу. — Никита, ты замечательный муж. Восторженно взвизгнула Кира и повисла у меня на шее. «Я и не надеялась, что после свадьбы смогу продолжить практику». «Сможешь», — улыбнулся я, — «и будешь лучшим адвокатом в этой империи, да и во всех остальных тоже. Пусть все завидуют тому, какая у меня жена». За окном хлопнул салют. Демоны огня и молнии начали представление чуть раньше времени. Или как раз вовремя, ведь смотреть на салют из окна куда удобнее. Небо расцвело разноцветными вспышками, искры сыпались огненным дождем, голубые и оранжевые шаровые молнии с треском взрывались над садом. Мы с Кирой подошли к окну. Я увидел, как глаза моей жены испуганно округлились. «Кто это?» — спросила она. За оградой сада колыхался полупрозрачный серебристый силуэт. Призрак стоял в двух шагах от защитного поля и смотрел на веселье в моем саду. Его силуэт на мгновение уплотнился, как будто призрак снова пытался стать человеком. Я разглядел его лицо, упрямый взгляд из-под густых бровей, плотно сжатые губы и аккуратную бороду, которая стала совсем седой. Волосы на голове тоже посидели, но я сразу узнал его.